В жизни же она не понимала ничего и никого, даже своих родителей. Простую здоровенную крестьянку из Сибири, свою мать, Лаура обрежала в одежды страдалицы, потому что та тянулась к изящному и культурному, из культурности называя кровать койкой, шкаф гардеробом, а своих дочерей — Лаурой и Анжеликой. Мать ее маялась бездельем — не умея освоить хоть какую-нибудь приличную городскую профессию и не соглашаясь на работу попроще. В ее глазах муж, отец Лауры, был бог знает какой величиной, и уронить его достоинство низкой работой она не хотела. И вот она сидела дома, портила дорогие ткани на сказочную по вульгарности одежду для себя и дочерей, варила какую-то неправдоподобную по несъедобности пищу, переводя на нее лучшие продукты, и больше всего боялась, что кто-нибудь вспомнит о ее деревенском происхождении. Но не вспомнить было нельзя, потому что логика ее была темной, такой, какую не встретишь в наше время у женщины ее возраста в самой глухой деревне, хотя логика эта идет из деревни. Сестра ее, председатель колхоза, когда приезжала, смотрела на мать с сочувствием и говорила — Ну, Фиса у нас всегда была дурочкой. Она в лукьяновскую породу, у тех часто рождались дураки, каких свет не видывал. Хорошо меня Бог миловал. Эта дурочка в устах тетки Лауру устраивала. Значит, мать странная, значит, не такая, как все, а возвышенная. Личность. Само собой, никакой Фисой мать тоже не звалась, а присвоила себе имя Аннет. Отца же, человека доброго, умного, но грубоватого, Лаура в противоположность матери считала гнусным деспотом, самодуром и солдафоном. Она очень любила рассказывать желающим всякие семейные истории об отце-негодяе и матери-страдалец. К чести Лауры надо сказать, что когда она рассказывала все эти потрясающие истории, то совсем не представляла мысленным взором своих родителей, а говорила о выдуманных людях. Приходя же домой, была равна и доброжелательна со всеми. Сестра Анжелика вышла замуж за токаря, чем огорчила мать несказанно. Из Анжелики стала Анной и резко отказалась от маминой помощи по хозяйству, когда у нее родился ребенок. Такой прозы Лаура тоже не смогла перенести и быстренько объявила, что сестра ее кончила жизнь самоубийством от несчастной любви, Но это казалось уж слишком короткой историей. Сестру пришлось оживить, вылечить и сделать ясновидящей. Что заставляло Лауру мечтать таким пустым образом, неизвестно. Наверное, ей хотелось обратить на себя внимание других. Хороши ее выдумки или плохи — неважно. Главное — произвести впечатление. А вот это ей не удавалось. И дело не в том, что она была нехороша собой. Она как раз при всей бледности и невыразительности устремленного в мечты лица была скорее хороша, чем нехороша. По крайней мере, у нее было очень удобное для гримеров лицо, на котором можно было нарисовать все, что угодно. Обладая Лаурой вкусом, она могла бы подогнать его под любую моду, сделав его чуть ярче, чем оно было. Но вкусом Лаура не обладала. Вкуса у нее не было даже дурного. Вдобавок ко всему, как все возвышенные натуры, она была неряшлива. Мама ее, выросшая даже до понимания того, что белье женщины тоже должно быть красивым, покупала обычно самое дорогое и задирала в гостях платье, чтобы показать приятельницам, что там у нее внизу. Потому и у Лауры было дорогое белье, но это дело не меняло. Лаура была распустеха, и все тут. В четырнадцать лет, в возрасте трагическом и одиноком, даже для гораздо более благополучного подростка, Лаура забрела в студию Владимира Петровича Рокотова, где и нашла себя, пережила опасный период, как в убежище. Коллектив этот был хорош тем, что принимал всех, от первоклассников до студентов. Разный возраст, разные способности, разные семьи, но при этом одно единственное качество, которого Рокотов строго требовал — любовь к театру. Одни любили театр и играли в спектаклях.